Глава 9 Утром я наконец-то начал заниматься на турнике. Бетон основания застыл, всё держится надёжно, не шатается. Несколько раз подтянувшись, сделал подъём с переворотом. Заметив, что дед внимательно за мной наблюдает, кивая головой, спрыгнул на землю. «Надо ещё пресс не забывать качать. И как у тебя с растяжкой?» Поинтересовался он, подходя поближе. Улыбнувшись, я сел на продольный шпагат. Повернувшись, перешел на поперечный. Вскочив, вытянул ногу практически вертикально вверх, зафиксировав ее рукой, довольно глянул на него. «Неплохо», — тот утвердительно покивал. «Но ты же вроде боксом занимался». Отпустив ногу, немного засмущавшись, вспомнил свое детство. До этого три года ходил на балет. Дед хмыкнул. «Весьма интересно». «Да». Махнув рукой, посмотрел в сторону. «Пацану там одному в глаз засветил, скандал был. Вот меня и отправили на бокс». Дед удивленно вскинул брови. «И за что позволь полюбопытствовать?» Вздохнув, я опустил голову. «Он при всех назвал меня девочкой. Спросил, зачем мальчиком притворяюсь, ну и...» Я вновь вздохнул. «Ладно», — он улыбнулся. «Не знаю, как ты там выглядел, мне трудно судить». «Дед», — вырвался у меня возмущённый возглас. «Ладно, ладно, не сопи», — он вновь хмыкнул. «У меня к тебе другой вопрос». И как-то хитро окинув взглядом, приподняв одну бровь, улыбнулся. «С боксом понятно». «А вот почему у тебя такая растяжка?» «Как это?» Не понял я, удивлённо глянув на него. «Я же сказал, что балетом занимался». И пожал плечами. «Да, да», — он покивал. «Только ты не учитываешь один момент». «Какой?» «Интересно, что он имеет в виду?» «Балетом ты занимался в прошлом мире и в том теле, как и боксом. А на сегодняшний момент у тебя оно другое. Он склонил голову на бок. Ну и как то умудрился на шпагат сесть, да ещё ногу так задрать? Вот блин. Опустив голову, я уставился на свои ноги. А ведь и правда, я же совсем другой. Дошло? Покивав головой, дед улыбнулся. Я кивнул. Самому стало интересно, почему получилось. А ведь мог и мышцы потянуть. Ведь совсем забыл, что в этом теле недавно. Я удивлённо посмотрел на него. «Тогда как же? А бокс?» Покачав головой, он пожал плечами. «Бокс — память наработанных ударов. Здесь ничего особенного. А вот с остальным не знаю. Ты одна большая загадка. Только всё-таки будь поосторожней. Не забывай, что ты другой». Он прав. От прошлого надо как-то отстраниться, а то сливается всё. «Учиться боевым искусством ещё не передумал?» Вывел он меня из задумчивости. Помотав головой, удивлённо на него глянул. «Нет, конечно». «Тогда сооружу тренажёры для отработки ударов. А пока займёмся стойками. Нужно для начала научить тебя уверенно держаться на ногах. Я так понял, работать ты ими не умеешь». «В смысле?» Я вскинул брови. «А, нет». Дошло до меня, что он имеет в виду. Драться ногами я даже не пробовал. Кивнув, он стал показывать мне, как правильно стоять, где должен быть центр тяжести, как его мгновенно переносить, что такое волновой ход, а также упражнения для укрепления мышц. Примерно через час мы направились завтракать. Теперь все, что он показывал, надо повторять каждый день, пока не усвою. Вскоре позвонили пацаны, и уже через полчаса наша команда находилась в мастерской. Вставив в броню аккумулятор, Лёшка достал планшет, шнур с разъёмом, подключил его, мы сгрудились возле него. На экране появилось схематичное изображение бронекомпа. Парень сосредоточенно что-то там нажимал, вводил, наконец выдал вердикт, указывая пальцем на места, подсвеченные красным цветом. 18 датчиков надо менять. Левые усилители сдохли. Два сервопривода, правый плечевой сустав заклинило. Левая нога повреждена. Нет синхронизации. Похоже, проводка накрылась. Да. Васька почесал затылок. Паять ему придётся много. Я хмыкнул, вспомнив известную фразу. Ну а кто сказал, что будет легко? Пацаны заулыбались. Определяй порядок замены. Кивнул на планшет Василий. После того, как выяснили, что лучше начинать замену сверху вниз, приступили к ремонту. Да, процесс не быстрый, думаю, возиться с ней долго, может, за месяц исправимся, а может и нет. Когда начало темнеть, я предупредил ребят, что лучше им приходить к обеду, у всех созрел урожай, пора собирать. Пришло время заготовок, пацанам также придется помогать дома. Броня от нас никуда не денется, на то мы порешили, будем уделять ей 2-3 часа в день. Проводив их, хотел зайти в дом, да решил заглянуть на участок. Дед меня удивил. Здесь уже новый станок для жима пресса, врыты столбы, груша большая боксерская висит на перекладине, рядом еще одна маленькая. Чуть в стороне пара штук столбиков, обшитые каким-то материалом наподобие толстого войлока. Подойдя, пощупав, ударил кулаком. «Ничего себе!» — я потряс рукой. «Не сказал бы, что они мягкие». «Блин, больно же будет ногами бить!» Покачав головой, направился на кухню. «Ну, посмотрел!» Кивнул дед, заметив, что я появился. «Да, только тренажёры для ударов, они же жёсткие!» Усевшись за стол, я поглядел на него. «А как ты хотел?» Он удивлённо дёрнул плечами. «Так и должно быть, привыкнешь!» Вздохнув, пододвинув тарелку, взяв вилку, принялся есть. «Дед, а школа вообще большая? Сколько там народу учатся?» Вспомнил я, что прошлый раз не выяснил. «Да нет, откуда большая?» Он присел за стол. «Обычная сельская школа. У нас здесь только начальные классы. Обучение проходит до 14 лет, а дальше уже на земле. Но не у всех там есть родственники». Многие на этом и заканчивают, так что учиться тебе всего год, ну а затем будем думать. народов в ней много? — повторил я вопрос. Нет, два класса. Один для совсем маленьких, во втором — все остальные. В твоём 18 человек, 11 в младшем. Четыре учителя, они преподают все предметы. То есть один класс, пятый, шестой и седьмой? Блин, в такой школе я ещё не занимался. «С четвёртого по седьмой», — уточнил дед. «Твоего возраста девять человек. Пацанов пятеро и четыре девчонки. Прибавь ещё шестерых мальчишек и три девочки помладше. За школой небольшой участок, там физкультура проходит». «А сколько их всего в городе?» «Да немного здесь детей». «Шесть». Дед налил чаю. «Наверняка всё простенько». Увы, это не та школа, о которой я помню. Там классов было много, да и сама она огромная. Даже крытый бассейн имелся. А тут, если в одной 30 человек, то всего получается 180 Совсем не густо. А чего так мало учеников? Странно как-то. Я глянул на деда. Тот пожал плечами. Многие, у кого рождаются дети, уходят на землю. А тем, кому некуда здесь учатся. Пояснил он. «То-то я на улицах ребятни почти не видел, когда мы на машине ехали». Поблагодарив его за ужин, поднялся к себе. Усевшись за стол, уставился в окно. «Ну и чем заняться?» «Ну, вот что-то меня совсем не тянет учебники читать». Махнув рукой, переоделся в спортивные штаны, улегся на кровать с планшетом. Полазил по папкам. Фильмов еще много осталось, да и книг разных полно. Но улица стемнела. Отложив его, выключив свет, просто улегся, заложив руки за голову, уставившись в звездное небо. Его кусочек было хорошо видно через окно. Оно здесь очень красивое, все усеянное звездами, и они яркие. Интересно, а Луна есть? Что-то я об этом не думал. Быстро соскочив с кровати, уставился в небо, разглядывая его. А вот она, немного слева от меня. Большая. Да она здесь не одна, совсем недалеко, еще немного поменьше. Красиво смотрится. Та, что покрупнее, желтковая, другая голубоватого цвета. Интересно, почему так? Засмотревшись на них, в голове как будто что-то щелкнуло. Блин, две луны, ведь я до сих пор так и не осознавал до конца, что нахожусь в другом мире. Опустив голову, поежился, по спине пробежали мурашки. Другой мир. «Это и правда другой мир», — тихо прошептав, вернулся на кровать. Стало немножко страшно. Вновь уставился в окно, и созвездия другие. Не то чтобы я знал, какие они были у нас, но вдруг четко ощутил, эти, на которые сейчас смотрю, совершенно чужи. Интересно, относительно местной Земли, как далеко находится этот мир? Взгляд мой постоянно скользил то в окно, то на светящийся голубоватым светом артефакт, что находился в стакане с водой. Он напоминал звезду, что упала с небес и теперь живет у меня на столе. Наконец, не выдержав, поднявшись, подойдя к нему, вытащил и вновь улегся. Крутя шарик пальцами, наблюдал, как он затухает по мере высыхания воды на поверхности. Красивая маленькая звездочка. А что на самом деле ты из себя представляешь? Ну вот, совсем перестал светиться. Вздохнув, ничего более умного не придумав, решил намочить его слюной, засунув в рот. Только тут же, сделавшись скользким, он мгновенно проскочил в горло. Сглотнув, замерев, дикими от испуга глазами уставился в потолок. Я только что проглотил инопланетный артефакт. Резко присев, посмотрел на живот. «Мамочка, что теперь будет?» По спине пробежал холодок. Глянув в сторону двери, пронеслась мысль бежать к деду. «Никто ведь толком не знает, что за штука у меня в желудке». Часто задышав, уже собрался это сделать, как внутри внезапно почувствовал тепло. Прижав руки к животу, пискнул от испуга. Оно быстро переросло в небольшое сжение, как будто включили батарейку, и теперь она бьет током. Заскулив, повалившись на бок, засучил ногами, зажмурившись. Такое ощущение, что внутренности онемели. почему-то перехватило дыхание. Перевернувшись на спину, открыв рот, пытался вдохнуть и не смог. Выгнувшись дугой, схватившись за одеяло руками, сжал кулаки. Ужас происходящего окутал мой разум. Ведь сейчас могу умереть. Тело затрясло в судорогах, из глаз брызнули слезы, и тут я надрывно вздохнув, принялся часто и полной грудью прогонять через себя воздух, боясь, что вдруг не смогу это сделать. Даже не заметил, как ощущение онемения исчезло. Немного закружилась голова, по телу прокатилась волна умиротворения. Я расслабился. «Ваш уровень магии повысился на 10 пунктов и составляет 11 процентов», — известил мой внутренний голос. «Охренеть!» — ворвался у меня возглас. Вновь замерев, попытался осознать произошедшее. «Вот так шарик». Так вот, что внутри него светилось. Это же магическая энергия. Или что-то другое, просто на меня так подействовало. Но главное, теперь точно знаю, как мне достичь ста процентов. Очень не хочется проходить через подобное еще раз. Нет, не больно, но ужасно неприятно. Надо будет завтра поговорить с дедом. Сжав губы, сдвинув брови, задумался. По-другому, похоже, никак не получится. Значит, еще не раз придется терпеть. «Страшно повторять, но я смогу. Мне нужно достичь нужного уровня». Глаза непроизвольно закрылись. Навалилась жуткая усталость. Резко потянуло в сон. Я даже не успел раздеться, как отключился. А затем просто открыл их, тут же зажмурившись от яркого света. Уже утро. Как это я не заметил, что спал. Глянув на себя, недовольно вздохнул. «Ну вот, опять в одежде лежу». И вздрогнул. «Магия». «Я же вчера артефакт проглотил». Тут же осведомился у внутреннего голоса. «Да, действительно, 11 процентов». Расслабившись, прикрыв глаза, довольно улыбнулся. Полежав немного, блаженствую от осознания, что уровень вырос, резко присев на кровати, свесил ноги, потянулся. То, что вчера произошло, уму непостижимо. «Интересно все-таки, что это за шарик?» Блин, меня всего передёрнуло от воспоминания, как тело корёжило и перехватывало дыхание. Помотав головой, хотел пойти умываться, затем на улицу заниматься спортом. Подойдя к двери, почесал затылок. Что-то я ни разу на часы не смотрел. А сколько сейчас времени? Во сколько просыпаюсь? Вынув мобильник, глянул на него. «Двадцать минут седьмого». «Ничего себе! Это что получается, я в шесть часов просыпаюсь?» «Ну да». Спать-то ложусь рано. После интенсивных занятий, в том числе и на пресс, немного хромая, вошёл на кухню. «Привет». Усевшись за стол, поздоровался с дедом. «Ногу, что ли, подвернул?» Глянув на меня, он налил в стакан молока. Печально вздохнув, опустил голову. «Нет, просто попробовал ударить, ну, по той штуке, что ты во дворе вкопал». «Ну и как?» Дед улыбнулся. Я сморщился, поглощая белый хлеб, запивая его молоком. «Больно?» Тот хмыкнул. «Будешь тренироваться, привыкнешь». «Тут это...» Я замялся, засмущавшись. так Дед, подбоченившись, ставился на меня. «По лицу вижу, что то натворил. Что на этот раз?» Пожав плечами, вздохнув, виновато опустил голову. «Я вчера артефакт проглотил, ну, тот, что у меня в стакане был, который светится». Матвей Егорович даже присел, удивлённо и испуганно вытаращившись на меня. «Это как же ты сумел?» Тут же, вскочив, зачем-то запрокинул мне голову, посмотрел в глаза. «Как себя чувствуешь? Ничего не болит?» «Дед». Я убрал его руку с головы. «Всё рассосалось». «Чего? Куда рассосалось?» — выкрикнул он. «Да всё нормально». Я махнул рукой, видя, что он занервничал. «Ну-ка, рассказывай, подробней». Присев рядом со мной, дед продолжал внимательно на меня смотреть. Вновь вздохнул, шмыгнул носом. «Так получилось». «Опять так получилось». Он всплеснул руками. Я кивнул. Покачав головой, Матвей Егорович вздохнул. «Никита, порой мне кажется, что ты взрослее своего возраста, но иногда поступаешь как пятилетний ребёнок». Я виновато уставился в пол. Игрался с шариком лежа на кровати, а когда он высох, перестав светиться, решил его намочить, сунув в рот. Я вздохнул. «Но я же не знал, что он станет скользким». Сам мгновенно проскочил в горло. Прикрыв глаза, дед вновь покачал головой. «Как можно засунуть в рот предмет, который непонятно что из себя представляет? Да об этом мире практически ничего не знаем, понимаешь?» Он недовольно посмотрел на меня. «Никто здесь жил, никакая цивилизация была. Да и что произошло, почему все уничтожено? Как же можно быть таким беспечным?» Матвей Егорович всплеснул руками. Я вновь вздохнул. «Но ведь это мне помогло! Магия увеличилась на 10 пунктов!» Поднявшись, дед бросил на меня сердитый взгляд. «Надеюсь, ты не станешь просить достать еще таких артефактов?» «Почему?» Я глянул на него. Именно это и собирался сделать. «Никита, пойми!» Он вновь присел рядом со мной. «Здесь чужой мир. Ты знаешь, что съел?» Я пожал плечами. «Ну а что сказать? Понятия не имею». «Вот именно!» — он кивнул. «Ну а как тогда магию развивать?» Я обиженно глянул на него. Дед посмотрел в сторону, постучал пальцами по столу. «Магия!» — И затем качнул головой. Похоже, какой-то вид энергии, который тебе необходим является составляющей частью твоей сущности. Он вздохнул. Пока не знаю. Развивай остальные направления. Дойдешь до 100 процентов, тогда и будем думать. Заодно посмотрим, есть ли какие последствия от артефакта. Я кивнул. Понимаю, он не злится, не ругается, просто испугался за меня. Я больше не буду. Дед легонько ударил рукой по столу. «Всё, иди, это я уже слышал!» Соскочив со стула, направился к себе. «Куда пошёл?» — окрикнул он меня Повернувшись, удивлённо на него глянул. «Во двор ступай, сейчас туда приду, продолжим заниматься!» Его лицо было озабоченным, но глаза всё-таки улыбались. Я рванул на улицу. Ну да, сморозил очередную глупость. Даже сам не пойму, что меня дёрнуло в рот его сунуть. Но откуда мог знать, что проглочу? Зато теперь сумею дойти до 100 процентов. Остановившись возле тренажёра для отработки ударов, улыбнувшись, дёрнул руками от радости. Вот бы ещё узнать, что с этой магией делать, да и вообще, что могу. Долго поразмыслить мне не дали. Появившись, дед принялся гонять меня с удвоенной силой, чтобы, как он выразился, выбить дурь из головы. А затем я занялся сбором яблок, он стал копать картошку, пока не пришло время обедать. После него захотелось вздремнуть, но не получилось, появились пацаны, и у нас закипела работа в мастерской. Вечером уставшие, но довольные, что поменяли сегодня несколько датчиков, все разошлись по домам. Я, как обычно, принялся уплетать ужин, А дед, улыбаясь, поглядывал на меня. «Ну да, устал сегодня. Вот и проголодался». Выпив молоко, вытерев губы, довольно откинулся на спинку стула. «Дед, а линейка в школе есть?» «В смысле?» Не понял он, удивленно на меня посмотрев. «Ну, начало занятий, построение, праздничные речи». Неопределенно покрутив рукой, я улыбнулся. «Зачем?» Он вскинул брови. «Все собираются в классе, тебя представят как нового ученика, да и все». Пояснив, тот пожал плечами. «Конечно, у них же на земле Советского Союза не было. Откуда взяться традициям?» «А что у вас там?» Дед кивнул вверх. «Подобное было?» «Да». Я вздохнул. «Учеба начиналась 1 сентября». все выстраивались возле школы, первоклассники несли цветы, все это было обставлено как праздник, первый звонок и все прочее. Интересная традиция. Качнув головой, он хмыкнул. Вижу по глазам, что ты еще хочешь спросить? Кивнув, я задумался, а стоит ли? Нет, конечно, мне любопытно узнать, но с другой стороны, а не все ли равно? Глянув на него, все-таки решился поинтересоваться. «Вот этот мир, где мы находимся, он где? Ну, я имею в виду, в какой галактике или вселенной?» Матвей Егорович покачал головой. «Данный вопрос с самого начала мучает ученых. Теорий на этот счет много, только никто так и не знает, где миры расположены, в которые мы перемещаемся. Попытки сориентироваться по звездному небу были, но не увенчались успехом. В итоге пришли к мысли, что все обитаемые планеты связаны между собой, нечто вроде туннелей. Но как это устроено, никто не ответит. Другие утверждают, что мы путешествуем по иным вселенным, что их бесконечное множество, но мне кажется, все-таки в своей галактике. Ведь по приблизительным подсчетам, только в ней порядка 30 миллиардов планет. И сколько из них обитаемо, кто его знает? Я вздохнул. Если учесть, что таких галактик миллиарды, да приплюсовать сюда возможность существования других вселенных, в итоге можно отобразить сумму миров как бесконечность. Кивнув, поблагодарив за ужин, поднялся к себе. Разувшись, уселся на кровать, подогнув под себя ноги. Не давало мне покоя то, что у меня теперь есть магия. Ну и как ее применить? Что я про это знаю? А ничего. если не считать фильмов, сериалов до да разных книг. Покачав головой, вытянув перед собой руку ладошкой вверх, выкрикнул «Огонь!» и уставился на нее. Увы, ничего. Может так? «Пламя! Фаерволл! Вспыхни! Зажгись!» Нифига не получается. Я опустил руку, затем вскинул ее вверх. «Свет! Молния! Разряд!» «Ага». Сейчас прям так и получилось. Захихиков на свою глупость, глянув на стакан, так и стоявший на столе, уставившись на него, решил попробовать телекинез. Сколько ни пахтел, не тужился, но с места его не сдвинул. Бред полный. Так ничего не получится. Может, сделать волшебную палочку? Как только представил, как взмахиваю ей, входя в мастерскую, произнося заклинания на глазах у пацанов, Тут же повалился на кровать, умирая от смеха. Вот потеха будет. Ну, полный идиот. Отсмеявшись, задумался. А, собственно, как магия должна во мне проявиться? Может, только когда обращусь? А в этом теле она недоступна? Скорее всего, так и есть. Интересно, а что все-таки смогу А магия ли это вообще? Может, дед прав, и это всего лишь какой-то вид энергии, которым можно управлять? Интересно было бы узнать, а как, собственно, появились на Земле первые одарённые? Наверняка их изучали, откуда они взялись. История здесь пошла немного иным путём, но ведь это обычный мир, такой же, как у нас, вот только на моей Земле ничего подобного нет. А здесь есть. Почему? Вздохнув, покачал головой. Всё-таки любопытно, почему так произошло. С другой стороны, Лёшка, он же гений. Он же гений. Может и одаренный, кто его знает. Интересно, где он родился? Что-то мы с пацанами на этот счет не общались. Я даже не знаю, когда у них дни рождения, да и вообще, чем они занимались, как жили. Ударились мы в ремонт брони, а просто пообщаться? Да, надо исправлять ситуацию. Пожалуй, завтра работать не будем. Лучше где-нибудь посидим, костерок разведем, поболтаем. Возьму картошки и испечем ее. Сам я ни разу этого не делал, да и на природу не выезжал. Городским был. но пацаны в соцсетях писали, фотки выкладывали. Стоит попробовать». Утвердительно кивнув, раздевшись, завалился спать. Утро встретил с радостным настроением. Потянувшись, вдохнул полной грудью. Не перестаю удивляться, насколько здесь чистый воздух. У меня же осталась память прошлой жизни и ощущение той атмосферы. Есть с чем сравнивать. Натянув спортивные штаны, умывшись, выбежал во двор. Разминка, отжимания, бег, турник, пресс, завтрак, отработка боевых стоек, ударов — все по программе. В конце занятий подошел дед, показал очередные удары ногой и руками. Затем мы продолжили сбор урожая, его переработку и заготовку на зиму. Быстро пообедав, вскочив на велик, понесся в магазин. «Хочу до прихода ребят купить газировки». Но, побывав там, не смог удержаться, каждому взял по порции мороженого. Вернулся домой вовремя, только поставил велосипед, как прибыли пацаны. Поздоровавшись, пропустил их во двор, тут же раздал эскимо. Оказывается, не только я люблю сладкое. Особенно порадовался Лёшка, видать, совсем с деньгами туго. Мы не пошли в мастерскую, а расположились во дворе на травке. «Классно, обожаю эскимо», выдал Петька, довольно улыбаясь. «Не ты один», — поддержал его Васька. «Как давно его не ел», — облизываясь вздохнул Лёшка. «Пацаны», — обратился я ко всем, — «у меня предложение». «Что придумал?» — Васька глянул на меня, остальные навострели уши. «Давайте сегодня не будем работать. Я газировки прикупил. Сейчас картошечки в пакет положим и пойдёмте куда-нибудь костерок разведём. Испечём её, да просто пообщаемся». Мы же друг о друге ничего не знаем. По крайней мере, я о вас. Выдал свою идею. Да и мы о тебе тоже. Поддержал Васька. Парни закивали, соглашаясь. Так куда двинем? Петька посмотрел на меня. Я пожал плечами. Вы же местные. Вам решать. Пошли к нашему сараю. Там и дров полно, и нет никого. Предложил Матвей. Нормально. Васька кивнул. «Тогда подождите, сейчас все соберу». Поднявшись, я побежал в дом. Заскочив на кухню, застал там деда, пьющего чай. «Вон пакет!» Он кивнул на стул. «Я туда все сложил». «Вот, блин, я замер, уставившись на него. Откуда он опять все знает? Я же ничего не говорил». Тот хмыкнул. «Там картошка, соль, хлеб, спички!» В недоумении я развёл руками. «Дед, как?» Он заулыбался, сделав ещё глоток. Поставил чашку на стол, прищурил один глаз. «Магия!» прыснув от смеха, схватив пакет, выбежал во двор. «Парни уже стояли возле велосипедов, ожидая меня!» Передав его Ваське, так как у меня на багажнике уже был один с газировкой, собрался открыть калитку, как вышел Матвей Егорович. «Возле сарая хотите посидеть?» «Офигеть, и про это ведает». «Да чего вы на меня так смотрите?» Он улыбнулся. «А то я не в курсе, где вы раньше собирались». «Ну да», — кивнул Васька. «У меня другое предложение». Хитровато прищурившись, он посмотрел на нас. «Холись, дед!» — не выдержал я. Тот хмыкнул. «А не поехать ли нам на озеро? Обещаю, мешать не стану. Пойду порыбачу. Когда закончите, покричите, вернусь». «Офигительно!» — выдал Лёшка. «Я там ни разу не был». «Это круто. Я был однажды, и то давно», — подтвердил Васька. «Тогда в машину». Он сделал приглашающий жест рукой. «Всё необходимое уже в багажнике, в том числе и дрова». Он глянул на меня. «Ну да, я стоял в некоторой прострации, совершенно не понимая, как дед мог прочитать мои мысли, да ещё всё подготовить. Мне самому хотелось побывать на озере, просто потому что обожаю плавать, а кроме него это сделать больше негде». Пока ребята залезали на заднее сиденье в джипе бросив в багажник и мой и свои пакеты дед подойдя ко мне похлопал по плечу открывай вороты покачав головой я глянул на него круто а то хмыкнув он сел за руль открыв двери подождав пока машина выехала на улицу закрыв их я прыгнул на переднее сиденье а вы домой позвоните Бросил он пацанам. «Вернемся поздно, там связи нет, предупредите». Ребята полезли за мобильниками. Все-таки классно он придумал. Я довольно вздохнул. Только у меня же плавок нет. Хотя и фиг с ними, там посторонних нет, да и вообще можно голышом искупаться. Проехав по поселку, выбравшись на проселочную дорогу, вскоре углубились в лес. Классно здесь, настоящие сосны, Ну или очень на них похоже. Ехали не быстро дорога постоянно петляла. Ребята, как и я, довольно глазели по сторонам. «Смотрите, смотрите!» Закричал Лёшка, тыча пальцем в сторону. Мы тут же уставились в том направлении. «Ничего себе! Это же настоящий кабан!» Зверь стоял метрах в двадцати от нас среди деревьев и провожал машину внимательным взглядом. Здоровый, метра полтора в высоту — тёмно-коричневого цвета с торчащими наружу клыками. Такому на пути лучше не попадаться, порвёт и не заметит. Я поежился. Дед хмыкнул. «Первым не нападёт, если его не трогать. Вон!» Он кивнул в сторону. «Там скалы!» И посмотрел на меня. Кивнув в ответ, я сообразил, о чём он говорит. Где-то в том районе меня нашёл. «Неплохо бы посмотреть!» Тихо произнес я. Что-то интересно стало. Захотелось увидеть это место. Все-таки там, считай, родился. «Съездим как-нибудь», — кивнул он, пока пацаны были заняты кабаном. Хотя его уже не видно, где-то остался сзади. Сильное он на них произвел впечатление. Да и на меня тоже. Особенно белые торчащие клыки. «Заяц!» — заорал я, тыча пальцем вперед машины. «Где, где?» — засуетились парни. «Круто!» — закричал Лёшка. Он вообще сиял от счастья. Похоже, парень давно никуда не выбирался. А может, вообще жил только в посёлке. Косой, как ни странно, отбежав немного в сторону, удивлённо на нас глянув, не торопясь, посеменил в лес. «Дед, а все звери так похожи на земных?» «Странно это, ведь мир совсем другой». Он пожал плечами. Внешне, да, сходство есть, но если поближе рассмотреть, и отличия имеются. И какие у зайца отличия? Что то ничего не заметил? Пацаны подались вперёд, им тоже любопытно узнать. Печка даже рот открыл. Лаять он умеет, как собака. Очень похож, к тому же зубы другие, кусаться может. Да и подозреваю, что не прочь этот зайка мясо откушать. Челюсть слегка выдвинута. Значит, не только травку щиплет. «Вот это да!» — услышал я возглас Матвея. «Так он что, опасен?» В изумлении Лёшка заморгал глазами. «Вполне!» — бросил дед. «Охренеть, зайка!» — выдал Васька. Увы, больше на пути нам никто не попадался. Примерно через час дорога вывела на берег озера, прямо к песчаному пляжу. Вот это отпад. Как только дед остановил машину, мы повыскакивали наружу, уставившись на гигантскую гладь воды. «И сколько оно, ну, размером?» Я повернулся в сторону деда. «Примерно 6 километров в диаметре. Почти круглая», — пояснил он, открывая задний борт джипа. Ребята замерли возле кромки воды, любуясь открывшимся простором. Тишина. Нет ни волн, ни ряби, полный штиль. «Идеальная гладкая поверхность, подсвеченная бликами от солнца. Сказка!» Я довольно вздохнул полной грудью. Что еще удивило, нет насекомых, комаров, даже птиц не слышно. «Ну чего замерли?» — выкрикнул Матвей Егорович. «Выгружаемся!»